Глава 13. Я вернулся к своим обязанностям и писал для синьёра письма, переводил свитки, навещал поправляющегося великана, наблюдал за бродившим вокруг данжона крысообразным, который был подавлен неожиданно вспыхнувшей страстью между фарфоровой женщиной и синьёром. Он был мрачней тучи. На улице стояла почти летняя погода. Всех разморило. Было жарко, и уже стрекотали кузнецыки на лугах. Рыцарь виало командовал, и так же виало передвигающимися по площади учениками, у которых от лени не поднимались руки. И мне не писалось, и не переводилось. Мир остановился, и мысли замерли в голове. И я не заметил, как стал клевать носом. Проснулся я от порыва ветра, которое прокинул большой фулянт. И чернильницу, стоявшую на столе, началась гроза. За время, пока я спал, набежали огромные сине-серые тучи, сплотились, закрыв небо до самого горизонта. В синих недрах играли яркие вспышки, вызывающие, набиравшие мощную силу раскаты грома. Порывы ветра поднимали сор из земли и закручивали в маленькие смерчи. Слава богу, книгу не залило чернилами. Я поставил её на место и посмотрел на лист с расстёкшимся чернильным пятном и вспомнил, что я забыл сделать по крайней мере два важных дела. Первое написать жене хозяина обо всём, что случилось. Это была тяжёлая работа, потому что мне надо было сообщить, что её муж погиб, а крепость в руках опасного самозванца, уже имеющего официальные бумаги. подтверждающий, что он теперь хозяин здешних мест. Как поступит хозяйка, я не знаю. Я хотел добавить, что мне известно, где находятся ценности, спрятанные хозяином, но побоялся, что кто-нибудь перехватит письмо, и тогда выбить эту тайну из меня будет делом нескольких мгновений. А мне не хотелось переживать на своей шкуре даже эти мгновения. А во-вторых, Я должен буду записать и зашифровать место расположения спрятанного клада на тот случай, если я не смогу лично рассказать об этом семье хозяина. Я никогда не составлял карты клада, поэтому стал представлять себя на месте детей хозяина. Вот они выросли, и в руки к ним попадает карта, которую они начинают расшифровывать. Для начала местность. Допустим, они знают, где находится их замок. Им скажут мать или родственники, сами они помнить не могут, потому что были ещё малы, когда их увезли отсюда. Но что если мать или родственники не успеют им сказать о местоположении замка? Мало ли что может произойти? Может быть, та же чума или война или разбойники? Как они тогда узнают, где его искать? А теперь предположим, что замок разрушен до основания. Я читал о великих трясениях земли, когда в прах обращались целые города. Конечно, замок очень крепок, и хотя бы фундамент должен остаться. Но как его найти на местности, нарисовать? И я изобразил реку, написал её название, думаю, название реки не изменится. Но она находится не так близко от замка, чтобы можно было посчитать шаги. Тогда я изобразил солнце, где оно встаёт белым кружком, а где заходит чёрным. Вспомнил довольно высокий холм, который находился примерно на таком же расстоянии, что и река. Между ними нарисовал квадрат. Потом внутри ещё один это данжон. Потом попытался описать герб. Так как художник я был неважный, поэтому от квадрата, изображавшего крепость, я провёл стрелку и написал: "Верх зелёный, Два белых креста, низ красная кабан. Это был герб хозяина. Дальше я провёл стрелку от данжона вниз и нарисовал три квадрата один под другим. На верхнем я изобразил солнце белым и чёрным кружочками. На среднем квадрате и в нём ещё один это крепость с данжоном. В третьем я изобразил череп. Это показывало, что место находится под землёй. Ну, мне это во всяком случае это было ясно. Теперь надо изобразить самое важное место, где находятся закопанные ценности. Я их изобразил следующим образом. От нижнего квадратика провёл линию и на ней изобразил меч хозяина. Меч получился похожий. Потом написал цифру 11 и нарисовал звезду. А как ещё изобразить сокровище? Потом я вспомнил что не показал, где находится вход в подземный ход. Ну уж это изобразить будет невозможно. Придётся рисовать подробный план замка, которого я и сам не знал. И это запутает мою карту до невозможности. Поэтому я решил оставить всё как есть и предоставить разгадать этот ребус детям хозяина. В том случае, если я не смогу сам рассказать им об этом, Весьма довольный тем, как хитро, но понятно всё получилось, я потёр руки и прошёлся по получии на ре. Захотелось выйти на улицу, пока не начался ливень. Во дворе никого не было, кроме повара и подростков, которые сидели на деревянных чурбаках, чистили огромную кучу овощей. Они поглядывали на небо и торопились. По узкой лестнице, которую разбойники уже успели загадить, Я поднялся на верхнюю галерею. Моему взору открылся большой луг, по которому ветер гнал волны. Тучи разомкнулись, пропустив яркий луч, прочертивший небо и осветивший клочок земли, покрытый цветами, как морская волна пеной. Ветру было вольно гулять здесь. Ничто не останавливало его полёт. Однако крепость стояла подобно скале. Грудью встречая его порывы, первые капли ударили в навес над моей головой, и через несколько секунд с небес обрушился поток воды. Я подставил руки дождю и набрав в полной ладони, умылся. Вода попала в глаза и сразу стало все хорошо видно, до самого горизонта. Мне показалось, что я увидел всадников, выезжающих из-за дальнего перелезка. Я моргнул. И в этот момент чёткость утратилась. И перед глазами предстала обычная размытая картина. Показалось, наверное, подумал я. В этот момент я услышал тревожный сигнал рожка с боковой башни, где стояли дозорные. Ему ответили с другой башни таким же сигналом. Тревога. В крепости началось движение. Разбойники высыпали во двор, повар с поварихами продолжали чистить овощи под струями ливня. которые за одно отмыли самих поваров и овощи. Они вертели головами и пытались понять, что произошло. Меня уже хорошо было видно приближение большого отряда вооруженных конников, за которыми шли пехотинцы. Они остановились на пригорке в некотором отдалении от замка. В этот момент дождь окончился и солнце залило пришедших ярким светом. Доспехи и пики засверкали в его лучах. Эту торжественно угрожающую картину увенчала радуга, вспыхнувшая над войском. Три черно-красных флага с белой полосой посередине застыли над конными рыцарями. Вышитые фигуры птиц украшали левое и правое поле каждого флага. Каких именно отсюда разглядеть я не мог, но уже догадался. Это был ворон на красном Из золотой орёл на чёрном, а герб принадлежал старому острозубому лису. Синьор вышел на крышу донжона и с тревогой наблюдал за неожиданными гостями. За ним выбежала фарфоровая женщина и несколько человек охраны. Повисла напряжённая тишина. Из рядов воинов старого лиса выступил лучник и выпустил стрелу. которая упала на центральную площадь замка, как раз в середину выложенной камнем восьмиконечной звезды. Один из разбойников подхватил стрелу с привязанным на него посланием и побежал к синьёру. Старый лис предъявлял претензии к самозваному хозяину замка за удержание его рыцарей и требование выкупа, и за присвоение его собственности, которую рыцари сопровождали из Византии. Синьёру предлагалось вернуть всё награбленное, А также отпустить преданных вассалов и заплатить большую неустойку из-за того, что ему, барону, пришлось отложить важные дела, дабы добиться торжества справедливости. Возмещение издержек по сбору войска также перекладывалось на плечи синьёра. На раздумье давался один день, после чего замок будет взят в осаду. Внизу послание приводилось внушительная сумма контрибуции. Расчитанные финансовыми помощниками старого лиса. Синьор был ошарашен. Он со дня на дня ожидал выкупа за рыцарей, чтобы пополнить тающую казну. Им было много и страчено за подкуп должностных лиц, оформлявших земли и замки по поддельным документам. Отдавать награбленное за здоров живёшь, он не собирался. Что могли сделать эти войны с замком Никакой серьёзной осадной техники с ними видно не было. Замок был неприступен, оружия было больше, чем достаточно, а провизии тоже пока хватало. Сеньор имел большой опыт нападения на обозы или устройства засад. Его разбойники могли перебить отряд рыцарей, взяв их числом и хитростью, могли проводить ночные налёты, очищая целые улицы от денег и ценностей. Но воевать Держать осаду, как настоящие воины, они не могли. У них не было опыта. Несмотря на то, что пленные рыцари учили их азам воинского искусства, эти люди оставались разбойниками. Тем не менее, среди армии синьора были и настоящие воины, примкнувшие к шайке в поисках лёгкой наживы. Если сразу дать понять, что противники ничего не добьются, то они, конечно, сразу не уйдут. Пойдут на штурм. А мы заранее подготовимся. Если хорошо огрызнёмся, то может от объёма охоту связываться с нами. Да и сидеть здесь этому старому лису что ещё за фигура? Тоже не резон. Осада требует денег. Быстро обдумав всё это, синьор сказал мне: "Пиши". И мы написали письмо, примерно такого содержания: "Хрестоносцы ограбили Константинополь, а мы ограбили их. Так что всё по-честному". Рыцари остались в замке добровольно и преподают воинскую науку гарнизону. На возмещение убытков старый лис может не рассчитывать, так как это была его идея снаряжать войска, а не моя. Единственное, чем мы можем помочь, это перекинуть на вашу сторону некоторое количество наших стрел. Но если в кого-нибудь попадём, пусть барон не обижается. И подпись. Сеньор и владелец этого замка и этих земель Было видно, как в синьёре борются два чувства: осторожность и азарт. Он понимал, что отбои ему не отвертется, и хотел встретить врагов как настоящий барон. Он хотел доказать и ему, и себе, что присвоив имя и титул нобля, достоин его, как смелый человек, пусть и разбойник. Азарт разрумянил его щёки и раздувая ноздри, синьёр взлетел на крышу донжона, чтобы посмотреть Как противник получит письмо и что будет дальше? Мускулистый разбойник, упираясь ногой, натянул большой лук прямо с крыши и долго целился. Второй поддерживал его сзади, чтобы лучник не потерял равновесие. И стрела легла прямо под ноги белому как снег коню старого лиса. Видевшие это дозорные за свистели, закричали. Синьор радостно похлопал лучника по плечу. Слуга подал поднятое послание барону. Тот передал его другому слуге, тоже, видимо, секретарю, который стал вслух читать. Рыцари склонили головы, прислушиваясь. Старый лис махнул рукой, и армия сосредоточилась и стала разбивать лагерь. На пригорке поставили шатры для барона и помощников. Остальные расположились полукругом на безопасном расстоянии от замка. Подъехали подводы с продовольствием. В общем, армия готовилась основательно здесь осесть. В замке тоже начались приготовления к войне. У залы донжона расположился штаб. Хозяин замка попал в среду возбуждения и предвкушения битвы. Фарфоровая была забыта напрочь, и одиноко гуляла по замку. Не зная, чем себя занять, тощий с новыми помощниками крутился тут же, повторяя, как попугай, каждую команду сеньора, только в два раза громче. Опять в моей паучьей норе началось движение, которое напомнило мне день захвата крепости. Я увидел, как разбойник ловко взобравшись на леса, устроился у окна и стал прицеливаться, натягивая тетиву небольшого лука. Опять у меня возникло стойкое ощущение, что всё это повторяется. Мне показалось, что выйдя я сейчас из комнаты и встречу хозяина живого и невредимого. Но вы. Во дворе слышен был голос синьёра. Царила суета, и все разбойники были заняты делом. А я тем временем пошёл навестить великана. Он слышал, что в крепости что-то происходит, но не мог понять, что. А когда я рассказал ему, он ответил, что так ему и надо, синьору. И пусть он узнает, что такое настоящие воины, а не его разбойники, которые только и знают, как десятером на одного нападать. Думаю, старый лис устроит ему хорошую взбучку. Рыцари возликовали, они обнимались, трясли решётку и кричали: "Вот старый лис молодец! Скоро мы все отсюда выберемся!" А девушка тоже закричала и запрыгала от радости. Я не хотел их расстраивать, но всё же сказал, что синьор настроен решительно и сдаваться не собирается. На что рыцари ответили: "Что он ещё не знает старого лиса? Судя по всему, осадившие замок нападать сегодня не планировали. Они собирались то там, то сям переговаривались, перемещались, изучая обстановку". Но когда попробовали подойти поближе, в их сторону засвистели стрелы, и счёт жертвам был положен. В замке отметили первые удачные попадания рёвом восторга. Больше такой ошибки люди старого лиса не совершали. Они дождались темноты, и вот тогда зажуршали в траве недалеко от стен. Пустив на угат несколько стрел, лучники получили от сеньора приказ экономить стрелы. А если стрелять, то наверняка. Ночь прошла без происшествий. Рано утром синьор был уже на крыше донжона, осматривая местность. В стане врага с виду ничего не изменилось. Примилось в стороне кухня, каждый занимался своим делом. Мирно паслись кони. Народ неторопливо перемещался в ожидании завтрака. Никто не собирался нападать на замок. Такое впечатление, что вся эта армия приехала на пикник. В Хузанке тоже шла обычная жизнь. Дымились котлы на кухне, варилась густая каша, заправленная мясными волокнами. Сменялся уставший от беспрестанного бдения караул. Но кони сегодня не покинули стен замка. Они, привыкшие пастись на зелёном лугу, который объедала теперь вражеская конница, ржали и просились погулять. Прошёл всего один день, а синьор уже преисполнился мрачных мыслей. Во-первых, корма для лошадей не так уж много. Еды для людей хватает, но сегодня как раз должны были приехать крестьяне из деревни с продуктами. Не мешало бы пополнить запасы, а пополнить их, судя по всему, продовольственные босы старого лиса. Вода в замке была в четырёх местах автономные колодцы. Один из них в самом данжоне. Но если осада затянется, придётся есть коней. В течение дня дозорные продолжали наблюдать за войском старого Лиса, но ничего подобного на приготовление к атаке не наблюдалось. Солдаты играли в кости, рыцари занимались фехтованием, конюхи ухаживали за лошадьми и чинили сбруи. Старый Лис с друзьями разговаривал и смеялся на самом видном месте. Разумеется, в недосягаемости для стрел. Сеньор видел, как приехавшие с продуктами крестьяне были остановлены дозорными противника, и все продукты из их подвод перекачивали в их продовольственная босс. Мало по мало ажиотаж по поводу осады крепости стих. Дозорные оставались на своих местах, следя за неприятелем, который расположился на полянке, как у бабушки в саду. казалось, что им только не хватает музыкантов, чтобы дополнить атмосферу благодушия, и музыканты появились. Они стали гнусавить на волынках, и собаки в дальней деревне отозвались воем. Однако весь этот маскарад не мог усыпить бдительность синьора. За картиной тёплой компании, приехавшей на пикник, явно что-то стояло. Но что? Был созван совет включающий всех воинов, помощников и просто сообразительных разбойников. Пришла и фарфоровая женщина, за которой приволокся красообразный. Я не сомневался, что у того наверняка полная голова планов, но ему не выгодно, чтобы синьор выиграл, ибо тогда не видеть ему красавицы как своих ушей. Каждый из присутствующих догадывался, что основное действие происходит ночью. Но что именно задумал противник, никто не мог догадаться. Надо было бы послать разведчиков, но как? И тут из своего угла подала голос фарфоровая женщина. Надо спустить несколько человек на верёвках с обратной стороны замка, где глубокий ров с водой, а потом их также вытянуть обратно. Все с уважением посмотрели на неё. Сеньор удовлетворённо кивнул головой. И стали подбирать людей, которые отправятся на разведку. Тот, что спрятался за соседей, чтобы ни на роком взгляд не упал на него. Наступила ночь, которую в замке ждали с нетерпением. Молодой месяц не мог развеять мглу, которая помогла скрыть спуск четырёх разбойников с дальней стороны замка. Тихо спустившись в воду рва, они отвязали верёвки и скрылись в темноте. Потянулись часы ожидания. Сначала вернулся один разведчик. Когда его подняли, он рассказал, что был в лагере. Там все спали, кроме дозорных. Я хотел было оставить спать нескольких вечным сном, но потом решил, что могу переполошить всех и ушёл. С моей стороны было чисто и спокойно, даже старый лис спал. Но возле него стояла усиленная охрана, сказал он ежес от намокшей ворву одежды. Через некоторое время вернулись еще двое, прочесавшие остальные две стороны. Там все было оцеплено дозорными, но никого больше не было. Остальные были в лагере и спали. Четвертого ждали чуть ли не до рассвета. Он явился, когда синьор уже решил, что его схватили. На востоке уже забрезжил свет, когда снизу стали дёргать верёвку. Разведчик появился, наряженный в одежду вражеского пехотинца, с горящими от возбуждения глазами и диковинным рассказом. Я, когда спустился, то пошёл прямо и чуть не наткнулся на дозорных, которые, услышав, как я шуршу в траве, прибежали с факелом чуть не к моему носу. Там кустик был Я и притаился. Хорошо, что они зайца спугнули, у которого видно тут нора была. Он так и произдал мимо них. Они стали смеяться над тем, который поднял тревогу, что мол зайцы на него напасть хотели, чтобы фляжку с вином отобрать. Потом ушли, и всё стихло. А я стал ходить по периметру, а потом и вовсе зигзагом, потому что слышал откуда-то звуки, а откуда понять не мог. Ближе к стенам слышу Как будто роет кто-то. Я так и понял, подрывают они нашу стену и хотят обрушить её, а потом зайти как у ворота. Да как они могут подрыть такую стену? Это им год рыть придётся. Там же на камне всё стоит, и толщина неимоверная. Я же не дорассказал ещё. Так вот, подполз я поближе, смотрю, из-под большого куста нора под землю уходит, и уже порядком прокопали. Я видел, как подбегают туда пехотинцы с корзинами, в которых землю подальше уносят, чтобы нам сверху видно не было. Я одного завалил и сам с корзиной сунулся в подкоп. А там внутри двое копают. Сначала один набирает корзину земли, а потом его сменяет другой. И всё так шустро у них. Тут и я корзину подставляю, а тот, что копает, и говорит другому: "Вот, мэл, ещё пяток дней и огонь можно будет заложить". А второй отвечает: если китаец скажет, что пора, а то в прошлый раз двадцать дней пришлось подкапывать, да еще и осадными башнями прикрываться, а тут и башни не надо, так как хозяин разбойник, а значит трус. Как увидит, что стена обвалилась и мы лезем, так сразу все сам отдаст и золото, и замок. Я взял землю и ушел. А на обратном пути на дозор наткнулся, да со страха уже драпать хотел. Забыл, что в ихней форме. Уже даже дернулся с места. Потом, чтобы объяснение было, взял и под куст присел, вроде как по делу. Ну, они посмеялись, вон мол, как парня прихватило, да и ушли. А я сюда побежал. Молодец. А куда труб дел? Да там неподалеку оттащил в кусты и бросил. Найдут, но не сразу. Опять собрались в зале, чтобы подумать, что же делать. Ни сеньор, ни разбойники не знали. что значит заложить огонь, но судя по всему, это что-то очень страшное, если огромные и толстые стены могли обрушиться. к тому же упоминание о китайцах, они издавна славились своими фейерверками, наверное знают и как закладывать огонь. поднялась буря мнений, каждый кричал на свой лад, и все кричали одновременно, пока сеньор не ударил кулаком по столу так, что едва не проломил его. Все, как по команде, замолчали. Теперь под нами, а все слушают и потом обсуждаем, сказал синьор. Стал говорить разбойник, раньше служивший под предводительством одного забияки графа, с которым он штурмовал множество замков и получил множество ран, и ничего взамен. Проподкоп это дело не новое. Но обычно это всё очень долго длилось, и копали и месяцы два, и сразу в нескольких местах. Потому что никогда не узнаешь, упадёт стена или устоит. Старые замки они другую кладку имеют, и там даже легче подкапывать было. А этот замок почти новый, и простой подкоп ничего не решит. Стена точно устоит. А вот если огня заложить, то это стену разрушает. Надо выйти ночью и напасть на них, чтобы не подкапывали, и каждую ночь убивать подкопщиков. Ещё один с угрюмой физиономией сказал: "Согласен. Надо действовать ночью. Мы привыкли уже, и нам с подручнее. Спустимся со стен и перережем всех спящих. Выступил еще один, предложивший отдать что-нибудь старому лису и сказать, что больше ничего нету. Нет, надо ждать. Может, их огонь и не сработает, а если сработает, то встретить их на входе и убивать любого, кто появится в проеме. Надо убить его рыцарей. и повесить над входом. Надо закипятить смолу, и как только они полезут в проход, вылить всё на головы. Я тоже думаю, ночью напасть, но вдруг они готовы к нападению. И спускаться со стены и поднимать людей, кто будет? Половина нашей должна остаться в замке, чтобы поднимать людей наверх. Тогда остаться должны будут самые сильные, а самые слабые пойдут сражаться. Да в лагере сразу поднимутся все, как один. Стоит хоть одной перерезанной глотки захрипеть. Ты уверен, что тебе удастся убить с первого раза? И тихо. Нет? Вот тот -то же. Они делают подкоп, а потом, когда отвлекут наше внимание и все соберутся вокруг пролома для защиты, полезут со всех сторон по приставным лестницам. Боюсь, что столько людей на защиту не найдётся. А если они копают ещё где-то? Сказал разбойник с вырванными ноздрями Наступила тишина. Каждый обдумывал сказанное. Надо будет проверить, есть ли ещё подкопы, сказал синьор. У нас ещё 5 дней, может быть, что-то дельное и придумаем. Утро принесло хозяину замка новые заботы. Судя по всему, в стане противника заметили пропажу пехотинца, поэтому расстановка сил изменилась. Если раньше лагерь стоял только с западной стороны замка, Теперь он был разделён точно на четыре части, и шатры с палатками окружили его со всех сторон. Увеличилось и количество дозорных, и по-прежнему они находились вне зоны досягаемости стрел, оставалось ждать ночи. С точки зрения стратегии замок имел не самое защищённое положение. Рядом не было рек, не было достаточно высоких холмов, И то и другое было равноудалено от него. С северной стороны была болотистая местность, и ров отсутствовал. С южной стороны был глубокий ров, но стены были не очень высоки. С восточной стороны были высокие стены, и это считалось достаточным основанием, чтобы не копать ров, так как штурм отсюда был практически невозможен. Но вот именно здесь и делался подкоп. И западная сторона имела дворва, но в районе ворот оставался мост, по которому и был привезён и использован таран при прошлой осаде. Это было наиболее слабое, но и наиболее защищаемое место в замке, так что подкоп мог производиться только с восточной стороны. Но надо было ещё раз убедиться в этом. Поэтому опять ждали ночи. Но разделившись на четыре лагеря, люди старого лиса не перестали предаваться наслаждению и лени. Они валялись на лужайках, подставляя животы солнцу. Часть отрабатывала удары мечом, упражнялись лучники, кто-то пел, кто-то ныл на валынке, большая компания играла в кости, и оттуда-то и дело доносились взрывы смеха. Звуки валынки изредка надаели разбойникам, и лучники нашли себе забаву. Поспорив на золотой, кто первый достанет волынщика, разгорелись нешуточные страсти, и все делали ставки. За волынщиком началась охота, о которой тот даже не подозревал. Четверо лучших лучников следили за каждым его шагом, выжидая, когда же он по неосторожности приблизится на расстояние достаточное, чтобы достать его стрелой. Но хитрый волынщик всё время ходил по одол. не приближаясь к опасной черте или прятался за спинами других и играл вытягивающий душу песни лучники замучились за ним следить потом в оленьище ушёл в другой лагерь чтобы теперь действовать всем на нервы там впрочем в стане старого лиса его любили и приглашали страсить досуг то в один то в другой лагерь а лучники перемещались вслед за ним поджидая как терпеливые коты у машины на рыть. Так незаметно пролетел ещё день. С наступлением темноты синьора ждало большое разочарование. Со всех сторон были разведены яркие костры, освещающие стены замка, и спускаться было просто самоубийством. Так как замке было известно, где производится подкоп, то куст, к которому подбегали солдаты с корзинами, чтобы вынести землю, был жестоко обстрелян. Потеряв еще троих пехотинцев, старый Лис придумал прикрывать их щитами. Так они и бегали втроем к норе: один с корзиной, а двое с щитами. Но им уже не надо было прятать землю, так как подкоп открылся, и они сваливали ее рядом с норой, что ускорило процесс подкопа. Минула еще одна ночь, а есть ли где-то еще подкопы в замке, так и не узнали. Время шло. А ситуация не прояснялась, что заставляло сеньора нервничать. Он представлял, что вот-вот раздастся гром и рухнет стена, и враги ворвутся в замок, и ничто не сможет остановить их. Даже если эту атаку отобьют, они снова и снова будут пытаться войти и расширить эту брешь. Все помощники и сеньоры фарфоровая женщина бродили, усиленно напрягая мозги. Этот неизвестный огонь, который закладывают, просто лишал его покоя и сна. Он действительно боялся, что всё очень быстро кончится, и его замок и деньги перейдут в руки старого лиса. Сам-то он, конечно, ничего не отдаст и будет зубами грызть покушающихся на его добро. Он представлял, как он рвёт на куски тех, кто хочет отнять у него этот замок и его ценности. Синьор даже заскрежетал зубами от бешенства. И в этот момент на его щёки легли маленькие тёплые женские ладошки. Он даже подпрыгнул и злобно отбросил ласково пытающиеся обнять его руки фарфоровой женщины. "Не ты тебя, как ты не понимаешь? Скоро всем нам крышка, а ты тут лезешь с объятиями", почти заорял он на неё. Она надула губки. "Ну вот, а я только хотела тебя обрадовать". что нашла способ избежать этого заложенного огня. Он недоверчиво посмотрел на её беззаботное личико, и ему захотелось придушить эту белокожую красотку, издевающуюся над ним. Она продолжала улыбаться. Я действительно придумала. Но так скажи, не тяни же. Если ты поцелуешь меня, будь вот здесь и здесь. Я сейчас убью тебя вот здесь. Ладно, шучу. Нам надо выкрасть китайца. Через минуту размышления: Чёрт возьми! Дай я поцелую тебя. И радостный синьор высоко подпрыгнул на месте, потом остановился, задумался. Да, но как? Ночью они освещают стены, и никто не спустётся. Значит, надо отвлечь их внимание, чтобы они были заняты другим. Я ещё не придумала как, но мы подумаем. И обведём их вокруг пальца. Самое время созывать совет. И мозговой штурм начался с новой силой. После мучительных раздумий решили пойти на риск: открыть ворота и, выехав на конях, внести переполох в рядах противника, тем самым отвлечь внимание дозорных и, если успеть, то вернуться. И группа лучших наездников стала готовиться. А в это время несколько человек готовились к спуску с южной стороны замка. Вечер неумолимо приближался. Прозвучал рожок, призывающий разбойников на ужин. Обычно шумное братство молча ело свою кашу с мёдом и сыром, запивая всё это вином. Осада замка сплатила их. Даже постоянные потасовки прекратились. Все ждали, когда окончательно стемнеет. Разбойники, которые должны будут спуститься, получали строжайшие приказания. избегать людей и старого лиса и ни в коем случае не ввязываться в драки хватать китайца и тащить его быстро и первым отправить наверх привязав к одной из веревок вот опустилась мгла и любопытный месяц выбрался из мелких кружев облаков посмотреть как все будет происходить застоявшиеся кони сдерживаемые готовыми вырваться за ворота одетыми в доспехи всадниками перебирали ногами и ржали в предвкушении скачки по ночным лугам. Верзила с несколькими разбойниками покрепче стояла наготове, ожидая команды открывать ворота. Нервы у всех были напряжены до предела. Наконец, дозорный дал отмашку. Давай! Бросились открывать ворота, поводы и натянулись, ворота приоткрылись. Стой! заорали дозорные хором. Ворота захлопнулись. Что случилось? Сверху раздался дружный хохот, сквозь который дозорные закричали: "Давай! Спускай, ребят, за китайцем, быстро!" В Хузанке царило полное недоумение. Наконец, задыхающийся от смеха дозорный спустился вниз, и оказалось, что в замок приехали красотки из города, про которых все уже забыли. Сегодня их было ещё больше, чем в прошлый раз. И они без денег уезжать не собирались, поэтому все ринулись в лагерь старого Лиса и быстро дезорганизовали там войско. Остальные дозорные оставили посты и сбежались посмотреть на бордель на колесах. Южная страна отправилась посмотреть тоже. Что не говори, а без женщин весь отдых на лужайке перед замком был не в радость. Даже старый лис засмотрелся на огромную подружку щербатого разбойника, которая орала громче всех и в приступе ярости повалила человек 10 воинов, требуя удовлетворения и денег. Тем временем несколько человек из замка быстро спустились вниз и вдоль рва, где вплавь, а где пешком, добрались до лагеря, где все были заняты вылавливанием разбежавшихся по всему лагерю ночных бабочек. которые части уже пробрались в палатки и шатры и попрятались там. К вящей радости рыцарей теперь надо было найти, где китаец. Разбойники этого не знали, но он сам им помог. Они увидели, что одна из палаток покрыта тканью, на которой в свете костров был ясно виден дракон с золотой чешуёй. А где драконы, там китайцы. Ходим из разбойников Приподнял полог палатки и увидел там мирно спящего китайца, который не обращал никакого внимания на царивший вокруг шум и виск. Не успел тот открыть глаза, как его, туго спелённого в ткань с драконами, уже куда-то тащили какие-то люди. Он не стал сопротивляться, так как побывав во множестве переделок, старый китаец руководствовался правилом: перекинуться мёртвым. И никому ничего от тебя не будет надо. Когда он был маленький, то любил играть с зелеными жуками, которые при малейшей опасности складывали лапки и падали на спину резонно, полагая, что до хлятина есть никто не будет. Людям надо учиться мудрости у природы, рассуждал китайец, подвешенный на веревке и поднимаемый на головокружительную высоту. Сеньор лично встретил его на самом верху. и любувно обнимая, отвёл вниз, в данжон. Сообразительные разбойники прихватили также пару мешков из его палатки. В данжон набились все, кому не лень. Всем было охота посмотреть на виновника страха, в котором жил замок несколько дней. Китайцу улыбался и кланялся. Его стали спрашивать: "Что это за огонь, который надо закладывать, чтобы обрушить стену?" Но он продолжал улыбаться и кланяться и ничего не отвечал. Потом показал на свои уши, покачал головой. Китайец был глухой. Теперь понятно, почему он спал и не слышал шум и гам, которые произвели красотки. Наверное, он уже много раз закладывал огонь и от этого оглох. Теперь стоило посмотреть, что творится в стане врага, и все побежали на галереи. на наблюдательные посты. А синьор и помощники поднялись на крышу данжона. Я тоже пошёл с ними. Хоть ничего и не было видно, зато мне было отлично слышно, как продолжались поиски красоток, которые очень хитро попрятались. Наконец, потратив массу времени и сил, люди старого лиса собрали всех возмущённых и разочарованных прилесниц и посадили их на подводы. чтобы отправить Назар в город. Но это ещё было не всё. Старая корга, также потерявшая свои дивиденды, на которые крепко рассчитывала, не стала мириться с этим и глотать обиды. Поэтому она вступила в решительный бой с самим старым лисом, который сначала увещевал её, намекая на почтенный возраст и называя её бабусей, потом стал ругаться с ней, вспомнив все крепкие слова, которые знал но перекричать визгливую коргу ему было не под силу. Финальная фаза наступила, когда старуха, распалившись собственными криками и поддержанная улюлюкающими кросотками, выставила свою клюку и стала нападать на предводителя рыцарей, используя приёмы фехтования, подсказанные ей собственной злостью. и едва не выбило глаз старому лису, который окончательно расверпев прекратил бой одним ударом кулака, одетого в кожаную перчатку. Но красотки не дали свою покровительницу в обиду и, соскочив с подвод, набросились на командующего, которого спас конь, оказавшийся рядом. Такого сражения армия лиса еще не знала. Громовой хохот стоял по обе стороны замка. Наконец жрицы любви были выпрвожены. И в лагере воцарился мир и спокойствие. Китайцы хватились только утром. Мы наблюдали из замка растерянную беготню по вражескому лагерю и чувствовали себя победителями. Да, эту партию мы выиграли. Но обольщаться, что старый лис повернётся и уйдёт со своими воинами, не приходилось. Теперь нужно было ждать ответного удара или самим наносить следующий. Синьор уже стал ощущать всю прелесть того, что значит быть хозяином замка и земель, на которые постоянно кто-то покушается. Раньше он думал, что феодалы ведут праздную жизнь, только пожиная плоды чужого труда, ездят на охоту, на войну, собираются на праздники, чтобы поразить друг друга богатыми одеяниями, наслаждаются вкусной едой и хорошим вином. А в реальности за свой короткий срок бытия феодалом Он уже имел и бунт и пленных, и теперь целую армию желающую отнять его собственность, а может даже и жизнь. И вот теперь приходится напрягать мозги, как избавиться от этой напасти. Хорошо, что хоть порфорвая женщина рядом, поддерживает и всякие идеи подбрасывает. Хотя, как всякой женщине, ей доверять нельзя. И лучше всего, как только враг будет изгнан, отправить её обратно в город. На совете решили понаблюдать, что будет делать враг дальше. Враг же посвятил день обсуждению сложившегося положения. Похоже, что их первый и главный план и состоял в подрыве стены с заложением китайского огня. Но раз этого не получилось, то придётся действовать старыми методами длительной осадой измором, пока те, кто в крепости не сидят последний кожаный ремешок. А потом начнут поглядывать друг на друга, атака с использованием осадных орудий, катапульт, башен, лестниц, таранов наконец. Теперь надо узнать, какой способ изберёт старый лис. Осадных орудий, кроме тарана, разобранного на части, с ним не было. Это требовало дополнительных усилий и людей, а катапульты хорошо использовать там, где можно добыть камни. Осадное орудие он строить не будет. Здесь нет подходящей древесины. Да и кидать зажигательные снаряды не было смысла. Все постройки на территории замка были из камня. Старый лис не любил тянуть резину, и долгие осады были не по нему. Он предпочитал действовать наскоком. И действительно думал, что сможет легко устрашить этого жалкого разбойника, который при виде настоящего войска моментально струсит и отдаст добычу. Барон собирался обрушить стену скорее для устрашения. Не знаю точно, сколько в крепости награбленного, его рыцари были очень осторожны. Защищённые со всех сторон латами, они тем не менее не любили проливать кровь за даром. Но проиграть разбойнику и самозванцу было бы позорно. В этой игре должен победить старый лис и получить всё, что ему причитается. Воевать дело не бесплатное. И за храбрость преданных рыцарей и пехоты надо будет заплатить кругленькую сумму. Все эти деньги он рассчитывал найти в крепости своего друга, хозяина, где расположилась сейчас наглая разбойничья шайка. Барон отлично помнил расположение всех служб в замке и знал, что наиболее уязвимым являются всё же ворота замка. Он неоднократно говорил об этом хозяину, но у того так и не дошли руки. Вот и результат. Значит, это будет таран. Так рассудил старый лис, и к такому же выводу пришел вновь собранный в зале Данжона совет. Поэтому к нему надо быть готовыми. И в крепости начались приготовления к штурму. Пришлось построить приставные лестницы к верхним галереям, чтобы не бегать по извилистым и узким спускам. Дрова и котлы со смолой были установлены тут же. Лучники проверяли позиции. Сеньор был мрачен. Он вспомнил и то, что первые они увидели, когда подошли к крепости, были выбиты и ворота, которые им пришлось потом починить. Крепость пала именно из-за тарана, который сейчас стоял во дворе крепости. А ведь ее защищали настоящие воины, не этот разбойный зброт. В шайке были хорошие воины, но не так много, как этого хотелось. Расчитывать на чудо не приходится, рассуждал сеньор. Если мы даже отобьем первую атаку, то они не отступят до тех пор, пока не войдут сюда. Ему все больше и больше не нравилось это противостояние, и не потому, что он боялся воевать, просто сеньор чувствовал, что ему стоило бы укрепиться сейчас, пустить корни на этом месте, кое-что перестроить и переделать. чтобы уже никто и никогда не смог взять его замок штурмом. Надо вырыть подземные ходы, окружить замок большим рвом с водой и сделать откидной мост. Может даже построить другой ряд стен. А на это нужны деньги. И если отдать их старому лису, то это сильно опустошит казну. А без денег... Но ну, почему без денег? Тут же спросил он себя. Мы просто пойдем... И да будем, как это делали всегда. Значит, надо выполнить требования старого лиса, другого выхода нет, если я хочу сохранить замок. Противник, конечно, назовёт меня трусом. Я потерплю, это ненадолго. Я стану на ноги, укреплюсь, а потом сам наведусь к старому лису. К такому выводу пришёл синьор. Таким образом, за эти несколько дней поведение синьора с боевого и азартного сменилось на осторожное. и вдумываясь он решил пока ничего не говорить своим людям о решении дождаться финального момента чтобы проверить не испугаются ли первыми противники когда увидят такие серьёзные приготовления к противостоянию сеньор решил подкрепиться и в зале его ждала фарфоровая женщина по обыкновению желающая поделиться своими мыслями и идеями он стал слушать её Форфорвая женщина начала тихим голосом и просила не сердиться, если она скажет что-то не так, но она призывает сеньора сдаться. Надо отдать старому лису его добычу и рыцарей и заплатить контрибуцию, сказала она тихо, но твёрдо, глядя ему в глаза. Ты представляешь, что будет, если мы отдадим всё, что он требует? Мы просто разоримся. Мы никогда не разоримся. Пока в тяжелых сундуках лежат деньги и драгоценности, засмеялась фарфоровая. Этот замок был взят однажды и будет взят дважды тем же самым способом, пока мы не реконструируем его, а это требует времени. Синьор удивился проницательности этой молодой женщины, мысли которой шли тем же самым путём, что и его собственные. Я и сам уже об этом подумал, но не пойду на переговоры раньше. Чем не убедишься, что старый лис тоже боится тебя, закончила она за него. И это даст нам возможность поторговаться. Сеньор подумал, глядя на неё: а может, не стоит отправлять эту женщину в город? А фарфоррвая подумала, глядя на него: что опять мужчина выслушал её идею и сказал, что он сам уже это придумал?